без черного и белого. Конечно, все здесь было чужим. Когда-то в далекой-далекой Баварии об этом городе учитель географии рассказывал мягким маятникам, покачиваясь по классу. Он поражает своей дикостью, которую многие путешественники склонны считать красотой. Все противоречия русской жизни, весь хаос воззрений русского народа обнаружился в архитектуре мрачного и наивного кремля итальянское средневековье смешалось в нем с поздней византией и эту смесь нелегко разгадать за монгольской пышностью украшений и надстроек В настоящее время этот памятник варварского быта окружен азиатским базаром и европейскими домами, построенными по германскому образцу германскими инженерами. Москва ⁇ родная стихия русского, но цивилизованный иностранец страдает в этом городе от дисгармонии его частей и раздражающей пышности строений. Куртван что вы можете сказать о городе москве куртван вскакивал и говорил москва поражает цивилизованного путешественника своей дикой красотой я сказал своей дикостью которую многие склонны считать красотой конечно в этом городе все было чужим от церковных куполков похожих на свеклы до изогнутой лебедем пролетки извозчика Но вечерами, в закатный час, нельзя было не бродить до устали по опустелым улицам. Облупленные колонки домиков, добродушные полульвы-полусобаки у занесенных пылью дверей, извитые восьмерками решетки давно опустошенных подвалов, беззлобно смотрели на высевшиеся амбарами коробки, протыканные бесчисленными окнами. Каждый вечер Курт ходил по безлюдным переулкам, и каждый раз они заводили его в сокрытые свои излучины, как тайный подземный ход завлекает в свои повороты, и снова и снова он останавливался от неожиданного сочетания никем и нигде неповторенных линий. В этот час затоплял переулки колокольный звон, и безмолвие домов углублялось им до тишины подводного яра. И, как в Яру, все начинало казаться смертным, стоячим, точно саминой взор, и багровые от заката церкви чудились утонувшим царством. Тогда Курт выбирался из переулков и шел туда, откуда видны были кремлевские башни. Они выплывали перед ним сумеречные, каким-то певучим венцом исчезнувшего под землей города, И за их неразгаданной осанкой ему мерещился полузабытый бург, обелиском веков, лежащий над Нюрнбергом. Но Курт знал другую Москву, и утонувшему в Яру царству отводил только закатный час. Найдется ли в мире город, который держал бы сотни тысяч пудов провианта во дворцах, лошадиный фураж в универсальных магазинах, бочки с цементом в квартирах фабрикантов и железное сырье на главной улице? Все, что удавалось собрать по России для Москвы и прибывало на ее вокзалы, переправлялось в центр города и с величайшими трудностями размещалось по ресторанам, танцевальным залам и купеческим особнякам. В центре города грузы перевешивались, перетряхивались, и разбитыми на мельчайшие доли каплями-крупицами их развозили по окраинным складам и элеваторам, где было больше мышей, чем товаров и зерна. С утра по мостовым запутанных улиц через выбоины и ямы переваливались слонами грузовые автомобили, и от их поступи дрожали каменные дома и лопались оконные стекла. Вокруг Лубянской площади от Мясницких ворот и из Покровки по спуску театрального проезда и в Третьяковском проломе слоны налетали друг на друга, рыча и встряхивая клади на своих спинах, и смотреть на них было так, точно переезжала в Москву неизвестная какая-то погоревшая планета. И через театральную площадь, и по Маховой, и дальше по Волхонке, по Остоженке Торопились вспугнутые слонами погорельцы неизвестной планеты с мешками на плечах бесконечной вереницей по той части улиц, которую прежде город уступал трамваем. На остоженке близ Крымского моста вереница вливалась в Белый дом, и вокруг этого дома одинокие фигуры погорельцев копошились перед витринами и щитами для плакатов. На бульваре подле будки, торговавшей поддельным мылом и уксусной эссенцией, выселся стеклянный ящик с моделями человеческих внутренностей, и мелкие буквы объясняли человечеству назначение почек и селезенки. Из-за чугунной решетки, подскочив на добрую сажень лицом к военному складу обращался плакат с колонками цифр, и десятки людей исчисляли, насколько общедоступна и могущественна наука новой России. Новая Россия. Это она, вереницу, пришла в Белый дом, где еще недавно чинно размещались лицейские мундиры и неустанная заполонило залы, лестницы, чердаки, коморки, и в Сутолыке целыми днями в Белом доме писался первый пункт союзного договора между могущественными сторонами наукой и Россией. Был этот пункт нескончаемо длинен, так что в канцелярии без передышки работала фаланга машинисток, и во всем доме не было угла, куда не доносился бы грохот Ундервудов, как будто подчинялась железная крыша. В подвальном этаже неусыпно вертелись ротаторы, и артель печатников обливалась потом над тысячами, сотнями тысяч листов, вещавших о неслыханном союзном договоре. По коридорам и вестибюлям от грохота ундервудов и запаха ротаторской краски полыхала бодрость, и люди бегали, отуманенные цифрами, которыми мерились наука, счастье, человечество, Россия. В зале с позолоченной мебелью вдоль стен по растянутым на паркете холстам прыгали Женщины и мужчины, на холстах распластался синекожий человек ростом в два этажа, и за ним громоздились развалины гранитных зданий. Чтобы рассмотреть живопись, художники залезали на складные лестницы под потолок и покачивались там, как электромонтеры. Курт Ван, голый по локоть рукою, расчерчивал воздух. — Я говорил, синий куб надо убрать. Зеленый уменьшить вдвое. Плечо провалилось. Получился калека. Зачем? Маленькая женщина на весь зал переводила. Зачем получился калека? То есть не надо, чтобы получился калека. Надо уничтожить синий куб и сделать поменьше зеленый. Тогда плечо не будет. Плечо станет. Понимаете? Женщины и мужчины зажимали в зубах папиросы, И, подобрав чумазы и халаты, спускались с лестниц на пол. Курт носился по холстам с кистью в руке и кричал Товарищ, как сказать по-русски, углубите плоскость лобной кости. Маленькая женщина переводила. Товарищ Ван говорит, что надо сделать энергичный лоб. Тогда чья-нибудь кисть подбиралась к синекожему человеку и приклеивала на его лоб мазок кобальта с темнотой вытерев руки газетами спускались вниз и над селедочными тарелками переводчица к смеясь рассказывала курту как ухитряются по одному обеденному талону получить две порции супу курт тоже смеялся прожевывая вязкий хлеб и говорил сквозь смех необыкновенный народ изумительный насчет супа смешно А вообще, как он посмел все это сделать? Он обводил глазами уткнувшиеся в тарелке лица и снова смеялся. — Здесь даже суп пахнет вощанкой и ротатором. — Сколько пишут! Изумительный народ! Он нагибался к соседке и, снизив голос, таинственно произносил. — За всем тем я вижу большой смысл. Очень большой, здоровый смысл. Когда-то в Кадышовой слободке ютились царские ткачи. Люди столь же терпеливые, как и мастера. Из слободы уходили только в пожары, вынося пожитки и полотно на ближние пустыри. После пожаров строились, починяли станки, садились ткать. На пожарищах валялись стервы, их никто не убирал, и над ними кружило воронье, отдыхая на оголенных печных трубах, обугленных столбах, на новых непокрытых стрехах. Ткачи считали пожары, стервы, воронье своему делом изо дня в день от зари до зари гнулись над скотертями для царской челяди, горели, строились, обучали детей и внуков ткачеству. С тех пор Кадашова слобода обросла камнем, и на юг от нее вырос город, а память о качах истерлась. Но, может быть, внуки внуков их ходили еще ко всеношной в церковь в воскресенье, что в Кадашах. Как при тишайшем царе Алексеи пробирались они уличками, осеняя себя крестиками, когда из-за угла вылетала стайка ворон, и как в забытые времена после пожаров, выглядывали кое-где на перекрестках оголенные печные трубы. В кадашах у канавы бок о бок с богомольцами, может быть, последушами царских ткачей, гнездились ломовые извозчики, озорной, тяжелый народ. В полночь они вывозили по ордынке дохлых лошадей и сваливали падаль в переулке у какого-нибудь подъезда былого купеческого дома. С рассветом на крышу дома На железный зонд подъезда садилось воронье, каркало, снижалась на стервы, долбило лошадиные черепа крепкими клювами. По утру ломовики, растопырив на телегах ноги, рогатками неслись к вокзалам. Сквозь грохот колес и подков они буйно кричали на вереницу людей, тянувшуюся по трамвайным путям. «Берегись! Веселей, сотруднички, веселей! Но!» — Сотруднички! Такой увидел Москву Андрей с первого дня, поселившись в Кадашах, и такой возникала она перед ним каждое утро. Он знал, что в этом городе, где-то неподалеку от сердца его, в узле переулков, над невысоким домом, точно крыльями стервятника, подстригающего гурты, развивает концами трехцветное знамя. Оно неотступно преследовало Андрея, нависало над ним в тихой прохладе Розенау, врывалось в его бишевсбергскую мансарду и теперь вновь настигло неумолимое хищное. И вот однажды, свежим полднем, Андрей очутился в переулке, где развивалось это знамя, и вскинул глаза на крышу невысокого дома. Под флагштоком германского посольства стоял человек и развязывал шнур флага. Андрей остановился. Человек спустил флаг, уселся на край крыш, в руке у него что-то блеснуло. В тишине переулка раздался дробный протяжный треск, будто на железную крышу бросили горсти гороху, и он посыпался по скату в желоба. Звук повторился раз, другой. Человек поднялся и начал быстро перебирать шнур. Тогда от трехцветного полотнища, комком лежавшего на крыше, отделилась узкая красная полоса и, как вымпел, задергалась вверх по флагштоку. На посольской мачте Германии был поднят красный флаг. Человек подобрал черно-белый остаток флага, скомкал его, сунул под мышку и, присев на корточки, скрылся за коньком крыши. Во дворе, точно сорвавшись с привязи, заторкал мотор, и в тот же момент за ближним углом ему отозвался другой. Два автомобиля почти столкнулись у ворот. Блестящий, начищенный лимузин выезжал с посольского двора, и пыльный помятой торпеда, точно вагонетка шахтера, подлетел к посольству по переулку. Андрей успел подойти к воротам. У пыльного автомобиля не отмыкалась дверца, и седаки повыскакивали из машины через борты кузова. Серые куртки германцев и порыжевшие шинели русских вдруг замешались в густую кучу, и нельзя было понять, как могли все эти люди уместиться в одном автомобиле. Дверца блестящей машины медленно открылась, на подножку ступил худощавый, гладкий человек. Что такое? — спросил он и потянул одной бровью вверх. Кургузый солдатик, заломив полинявшую бескозырку на затылок, отчетливо объявил по-немецки. — В Москве из германских пленных образован Совет солдатских депутатов Германии. Гладкий человек опустил бровь. — Какое мне дело, что образовано в Москве? — Прошу дать дорогу моей машине. Совет солдатских депутатов Германии в Москве постановил принять все дела посольства бывшей Германской империи. — Я повторяю, меня не касаются постановления Совета, о котором вы говорите. Гладкий человек легко поднял руку и приказал посольскому солдату, стоявшему под ружьем, «Расчистите мне дорогу и закройте ворота». Вместо того, чтобы исполнить распоряжение, солдат показал ружьем на крышу. Гладкий человек медленно поднял голову. Тогда кто-то из приехавших крикнул «Назад!». Гладкого человека протолкнули в дверцу лимузина, захлопнули ее, навалились, как по команде, на радиатор и крылья плечами и вкатили автомобиль назад во двор. Шофер помогал направлять машину рулем, и по обветренному лицу его скользила чуть приметная кривая улыбка. Андрей качнулся к солдату под ружьем. Что случилось? Каменный холодный взгляд уперся в Андрея, и тонкие губы старательно выговорили изломанные слова. — Тафаридж не знает? — Германия? Органи сафаль Софьет, Германия, Россия, вместе. Андрей не дослушал солдата. Он смотрел во двор, где перед вышедшим из автомобиля гладким худощавым человеком толпились германские куртки и русские шинели. Какой-то солдат растолкал толпу, подошел к гладкому человеку и бросил к его ногам черно-белую полоску флага. Гладкий человек не шелохнулся и материя легла перед ним траурным подножием. Андрей посмотрел на солдата, который принес, и кинул обрезок флага. «Курт — Курт! — вскрикнул он и бросился в ворота. Солдат вглядывался в него, пока он перебегал двор, потом отступил на шаг и спросил тихо. — Андрей? — Курт! — Курт! — Тогда солдат рванулся к Андрею, зажал его голову в ровных прямых своих руках и еще тише проговорил «Андрей, милый друг!» Если бы я просидел это время где-нибудь в мастерской, может быть, мир казался бы мне по-прежнему чем-то цельным, как мы и говорили и понимали раньше, человечество, мир, глядя сверху. А я сидел внизу, под полом, видел, как все это устроено. В общем, театр. Ничего цельного. Человечество фикция. Курт раскурил тоненькую прожженную трубочку, вытянул ноги, потом плавно, размеренно продолжал. Раньше все было укомплектовано, как маршевый рот. Человек пригнан к человеку, как доска к доске в двери. Теперь все расползлось. Между доск щель. Слепому видно, что все рось. Он засмеялся. Ты никогда не пробовал писать? Нет, не пробовал, сказал Андрей. Я тоже нет, но я как-то думал, что романы пишут так же, как строят ящики. Надо, чтобы каждая доска всеми сторонами сошлась с другими досками. Так, по крайней мере, писали романы до войны. Теперь и в романе нельзя, наверное, в одном месте свести больше двух человек разом. Клей не годится, не держит. Старый клей спросил Андрей. — Ну, конечно, старый. Через колючую проволоку окопов, как через лупу, это ясно видно. Обо всей этой музыке ты думаешь с содроганием бомбы, трехлинейки, особенно гаубиц. Но я думаю, если бы не весь этот грохот, мы долго еще не образумились бы. А теперь наша голова ясна и сердце проветренно. Курт зажег спичку, бережно поднес к трубке, снова раскурил. Вот моя история и вот мои выводы. Те доски, какие еще держатся, надо разъединить, может быть, разбить, потому что они искусственно склеены и потому что таким клеем нельзя склеить людей в человечество. А в конце концов, в этом наша цель. Согласен? Согласен, — отозвался Андрей. Курт подошел к нему и взял его руку. Ну вот, хорошо. А теперь прошу тебя сказать мне прямо, что я был скотиной в Нюрнберге в трамвае. Андрей обнял его и рассмеялся. — Нет, нет! — воскликнул Курт, отстраняясь. — Ты должен мне сказать, что ты тогда думал. Мне было страшно. Я чуть не плакал, когда вспоминал тебя, каким ты тогда был. Курт стукнул себя кулаком по голове. — Ай, какой я идиот! Идиот! — Дело не в этом, — остановил его Андрей. — Ты мог думать тогда по-другому. — Я думал, как скотина. — Сейчас ты думаешь иначе, но ни тогда, ни сейчас тебя не пугала война. Переменилось ли в тебе что-нибудь? — Я остался прежним. Мне отвратительно само слово «война». Подожди, произнес Курт, подожди, подожди, я понимаю тебя. Но неужели ты допускаешь, что я не задумывался над этим? Но есть разные войны. И чем ты уничтожишь войну, если не войной же? Не сопротивлением войне? Ведь нет другого пути. Нет, нет, нет. Он топнул ногой и закричал кровь! — Кровь! Вот что тебя пугает! И это вечная опаска, что зло рождает зло! — А что ты можешь предложить мне взамен зла? — Из меня тянут жилы, по ниточке, без остановки всю жизнь. И мне же предлагают строить эту мою жизнь на добре, потому что зло рождает зло. — Откуда мне взять добро, если кругом зло? — Докажи мне, что злом нельзя добиться добра. Этого я не могу доказать. Значит, путь один? Значит, да. Тогда о чем же ты? О том, что это страшно и унизительно, — проговорил Андрей. С таким усилием точно его душили слезы. Курт сжал его руки. — Милый, милый друг, ты действительно не переменился. Я часто вспоминал тебя вот таким, с этой доброй, растерянной улыбкой. Мне было бы даже жалко, если бы ты утратил ее. И послушай, я настоящий твой друг. Навсегда. Помнишь Нюрнберг с холма? Я тогда испытал счастье. Ты знаешь, я никогда не жил с женщиной, то есть подолгу и хорошо. Что это за чувство? Если такое, как тогда на холме, и всегда такое, постоянно, Нужно, наверное, родиться с особым даром, чтобы выдержать. Я говорю о том восторге. Помнишь? Это должно изнурять. Ты дополняешь меня. Мне хорошо, когда я знаю, что ты вот такой милый друг с твоей растерянной улыбкой. Теперь здесь, в Москве, после всего, что произошло, я хочу, чтобы мы повторили нашу присягу. И чтобы ты забыл то, что нужно забыть. Андрей притянул Курта к себе, охватил его широкую спину. — Я помню только одно, Курт, — как мы сказали друг другу навсегда. — До самой смерти, — произнес Курт, с какой-то строгой пристальностью вглядываясь в Андрея. Потом он улыбнулся и, неловко складывая слова, точно чтец, выронивший книгу, добавил. — Школьническое или не знаю, какое чувство к тебе у меня? Дружба, мистическое что-то, но мне не хочется бороться с нежностью к тебе, хотя подсознательно смешно. Он помолчал, потом выправился и опять заговорил, как по книге. Я считаю, что не должно быть чувств, недоступных пониманию, и, конечно, все чувства следует подчинить раз навсегда рассудку. Только в этом случае за бессмысленностью видишь смысл и за страданием радость. Однако вот что, — перебил Курт самого себя, — я рассказал обо всем, что пережил, а о тебе не знаю ничего. Рассказывай. Я буду молчать. Ни слова больше. Почему ты скушен? Андрей кивнул головой на окно. В желтоватых сумерках темнел осыпавшийся нескучный сад, колебались словно бумажные фермы Крымского моста, плыла под него черная москварика, и над садом, над мостом, рекою, непроницаемой для глаз, плитой, кружила воронья стая. Ужасно. Этот призрак заслоняет собою все. Голод. Чтобы переступить через него, нужно быть очень смелым. И что за ним? Эх ты, революционер! Стыдно, Андрей! Я революционер? Мне до сих пор совестно пройти мимо нищего, не подав ему милостыни. Тем не менее, у тебя сегодня дрожали руки, когда солдаты в посольстве говорили, какого жару они зададут верхним десяти тысячам, То есть верхушки общества в Германии. Ах, курт, Германия. Как мне хотелось бы очутиться сейчас там. Курт настороженно взглянул на Андрея и сухо проговорил Там тебе нечего делать. Это от усталости или непонимания, что твое место здесь, в России. У меня мелькнула мысль Послушай, меня назначают в глушь, эвакуировать пленных, образовать из них совет. Это в Семидоле, заброшенный забытый угол. Поедем со мной. Там хватит работы, нужной для всех. Поедешь? — С тобой? — Да, — ответил Андрей, не отрывая глаз от неподвижной точки где-то в пространстве за окном. — Прекрасно, добрая душа. Мы заживем с тобой великолепно. Мы сдвинем горы. Брось смотреть на ворон! Смешной человек! Оставайся ночевать, чтобы лишний раз не слышать над головой зловещего карканья. Чудак! И говори же, говори обо всем с самого начала, живо! Он затеребил Андрея за плеч, оттащил его от окна и бросился разжигать прокопченную керосинку, расшвыривая попадавшийся под ноги хлам. Комната Курта. Здесь, в Москве. На чердаке бывшего лицея напоминала его нескладную нюрнбергскую мансарду. И ночью, когда Курт и Андрей, закрывшись шинелями, легли на узкой клеенчатой кушетке, похожей на те, какие стоят в приемных покоях, московской беззвучной ночью Андрей рассказал своему другу о Марии словами, которые так просто приходили в Нюрнберге. Он рассказал о встрече зимой на Лауше, и о свиданиях в парке Семи прудов, и о том, как отпирал дверь своей комнаты в условный час, и как жаркими ночами кралась Мари по променадам. Он дошел до последней встречи, до обещания, которое дала Мари в последнюю минуту. Тогда Курт дотронулся до его груди и так же тихо, как говорил Андрей, почти шепотом сказал, — Я понимаю, почему ты хочешь туда. И так как Андрей затих, спросил, погодя несколько минут, — значит, самое большое в твоей жизни за эти годы — любовь? Андрей сказал, — да. И, погодя, опять несколько минут, в застывшей ночи в темноте произнес Курт, — а в моей — ненависть.